5. Едва уловив наметившийся жизненный ритм, лет он проводил в Вашингтоне, весну и осень у себя в хижине, на зиму оседал в Боннерсферре, Грейнир начал сознавать, что бесконечно так продолжаться не может. С тех пор, как он построил новый дом, прошло около четырех лет. Летних заработков хватало, чтобы протянуть весь год, но лесозаготовки выматывали все сильнее. Сперва он ощутил, как необходима ему зима, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Затем, чтобы поправить здоровье, зимы стало не доставать У него ломило в коленях. Когда он распрямлял руки, локти громко хрустели, а в плече стоило неосторожно его вывернуть, что-то дергалось и щелкало. Общая скованность тела за утро почти проходила, и в течение остального дня он работал как заведенный, Однако теперь ему было скорее 40, чем 35, и в лесу от него было все меньше толку. С приходом апреля 1925 года он не вернулся в Вашингтон. В те дни в городе было полно работы для любого, кто ее искал. Ему же хотелось быть поближе к дому, и он обзавелся повозкой и парой лошадей. По весьма печальному стечению обстоятельств. Повозка принадлежала мистеру и миссис Пингхэм державшим токарную мастерскую у второго хайвея. Он согласился помочь их внуку Генри. Все называли его Хэнком. Здоровенному юнцу, которому едва ли исполнилось 20, или едва исполнилось 20, погрузить мешки с кукурузной мукой в повозку пингхамов. А началось все с того, что Грейнер всего-то лишь заглянул к ним, чтобы купить винтов для рукояти пилы. И вот едва не загрузили первые два мешка, Хэнк уронил третий с плеча прямо на грязный пол сарая и сказал «Что-то голова сегодня кружится, как никогда». Присел на груду Мешков, снял шляпу, повалился на бок и умер. Дед мальчик выскочил из дома, едва Грейнер его позвал, и подбежал к внуку, все повторяя «Ой, ой, ой». Так и замер на последнем звуке с полуприкрытым в недоумении ртом. «Но он ведь не умер». «Не знаю, сэр, не могу сказать. Он просто присел, а потом упал. По-моему, он ни на что не жаловался», — ответил Грейнер. «Нам придется отправить тебя за помощью», — сказал мистер Пингхам. «Куда именно?» «Пойду-ка я мамушку приведу», — сказал Пингхам, с ужасом глядя на Грейнвера. «Она в доме». Грейнер остался наедине с мертвым мальчиком, но не смотрел в его сторону. «Старушка Пингхам...» Зашла в амбар, поводя руками, и позвала «Хэнк, Хэнк», наклонилась, обхватила лицо внука ладонями. «Ты живой?» «Он живой, да?» — спросил ее муж. «Он умер. Умер. Умер, Перл». «Бог забрал его к себе», — сказала миссис Пингхэм. «Упокой, Господи, его душу». «А ведь все к тому шло», — причитала старушка. «Сердце было слабое», — пояснил мистер Пингхэм. «Давно все к тому шло. Мы всегда это знали». «Все его сердце», — сказала миссис Пинкхэм, — «такая судьба. По нему было видно. Всегда было видно». «Да», — подтвердил мистер Пинкхэм. «Какой же он был славный и добрый», — сказала миссис Пинкхэм. «И ведь совсем еще мальчик. Совсем мальчик». Она резко встала и вышла из амбара. Остановилась только, когда дошагала до самого края дороги второй автомагистрали Соединенных Штатов. Грейнер уже видел мертвецов, но ни разу не видел, как кто-то умирает. Он не знал, что сказать, что сделать. Он чувствовал, что ему лучше уйти. И чувствовал, что лучше не уходить. Стоя в тени дома, пока его жена замерла посреди двора, а над ней клубилось странное марево из облаков и солнечного света, она выглядела обескураженной и с этого расстояния еще и молодой. Совсем девочкой, очень красивой девочкой. Во всяком случае, так показалось Грейниру. Мистер Пингхам попросил грейнера об одолжении. «Отвези его, пожалуйста, к Хелмеру». Хелмер заведовал кладбищем и частенько вместе со Смитсоном, цирюльником, готовил трупы к погребению. «Положим с тобой, бедняжку Хэнка, в повозку. Положим в повозку, и ты отвези его». Ради меня, ладно? А я останусь с его бабушкой. Она вне себя от горя. Они погрузили тяжелого мертвого мальчика в повозку. Им это удалось не сразу. Пришлось прибегнуть к помощи двух досок. Они прислонили их к краю телеги и втащили тело. Тянули, тянули, пока, наконец, оно не оказалось в повозке. ох хо — стонал дед при каждом усилии. «Что же до Грейнера?» Он не касался вообще никого уже несколько лет, и, невзирая на странность ситуации, опыт был стоящим, запоминающимся. Он прикрикнул на двух старых кобыл, и они потащили юного мертвого Хэнка Пинкхэма на кладбище к Хелмеру. У Хелмера, когда тот принял тело, тоже нашлась просьба к Грейнеру. В тюрьму, что втрое, необходимо доставить гроб, затем забрать доски со склада на Мейн-стрит и привести их мне в Леону. Если сделаешь, я заплачу за каждую работу по отдельности. Две по цене одной. Хотя нет, погоди, — сказал он. Одна работа по цене двух. Так вернее, да? Почему нет, — ответил Грейнер. По 5 пятицентовику за каждую милю. Мне придется заехать к Пингхамам и договориться с ними о цене за аренду повозки. Короче, 20 центов за милю. И то не очень прибыльно. Ну хорошо, 10 центов по рукам? Надо бы побольше. 6 долларов за все. «Мне нужен карандаш и бумага, без них не посчитать». Незадачливый похоронщик принес карандаши и бумагу, и вместе они пришли к выводу, что шести с половиной долларов должно хватить. До конца осени и первые дни зимы Грейнер работал кем-то вроде фрахтовщика, пользуясь упряжкой и телегой, арендованными у Пингхамов. Кормил и кобыл, и их владельцев. Как правило, он ездил то на запад, то на восток, вдоль второго хайвея в небольшие поселения, вблизи которых еще не проложили рельсы. Некоторые дела приводили его вниз по реке Кутеней, и эти путешествия вдоль берега неизменно вызывали у него в памяти образ умирающего бродяги Уильяма Косвелла Хейли. Сожаление не исчезло. С годами Грейнеру становилось все совестнее, что он не помог этому человеку. И иногда он также вспоминал китайского железнодорожника, которого чуть не помог убить. При этих мыслях сердце у него будто немело. Он был уверен, что тот человек отомстил, наслав проклятие, обратившее в пепел Глейдис и Кейт. Наказание, по его мнению, было слишком суровым. Но сама по себе работа извозчика была лучшей из всех, за какие он когда-либо брался. Не работа, а баловство, бесплатное представление. Можно глазеть на соседей со всеми их безумствами и хлопотами. Грейнер прекрасно проводил время. Он договорился с Пинкхэмами о покупке лошадей и фургона в рассрочку за три сотни долларов. К тому времени, как он решился на сделку, север штата занесло снегом больше, чем на фут. Но еще пару недель он продолжал заниматься извозом. Внизу зима не казалась особенно суровой. Но высокогорье промерзло насквозь. А одной из последних работ Грейнера стала поездка по Як-Ривер-Роуд до Салуна в деревушке Сильванит. Живший лесозаготовками и стоявший как раз в горах, где одинокий старатель подорвал себя в своей же хижине, пытаясь разморозить динамит на плите. Мужчина лежал на барной стойке, живой, потягивал бесплатные виски и непрестанно болтал, восхваляя свою собаку. Еводе спасло то, что собака побежала за помощью. Животное полдня досаждало посетителям салуна, и в итоге один из них набросил ей петлю на шею, и потащил домой, где и нашел ее хозяина, израненного, лежащего в бреду, посреди того, что осталось от его лачуги после взрыва. По всему ухвату и вдоль берегов реки Кутеней о собаках рассказывали немало удивительных историй, об их самоотверженности, забавных выходках, о проявлениях сверхсобачьего интеллекта и почти человеческого понимания. В качестве последней работы в том году Грейнер согласился отвезти из Мэдоу-Крик в Боннерс, мужчину которого на минуточку подстрелил его собственный пёс. С жертвой собачьего огнестрела Грейнер был шапошно знаком. Его фамилия была Питерсон, землемер из Спокан-Интернейшнл, который регулярно бывал в этих краях, а жил в Виргинии. Начальник и товарищи Питерсона могли бы посадить его на поезд до города следующим утром, но они опасались, что тот может не дожить, поэтому Грейнер повез его по дороге, идущей вниз по течению Мои, завернутого в одеяло, полулежащего на мешках со щепой, наваленных исключительно ради удобства пассажира. «Как вы себя чувствуете? Может, надо чего?» — спросил Грейнер в самом начале пути. Он было подумал, что мужчина заснул, а то и вовсе почил. Но в следующий миг пострадавший отозвался. «Не, все путем». В начале месяца стояла продолжительная оттепель. Колеи были полны талого снега. Промеж деревьев виднелась голая земля. Но теперь снова подмораживала, и Грейнер лишь надеялся, что его пассажир не замерзнет и не помрет раньше времени. Первые несколько миль Грейнер не пытался с ним заговаривать. Черепушка у Питерсона была ощербатое, взгляд безумный. Результат какого-то происшествия в юности. Смотреть на него было нелегко. Время от времени Грейнер все же заставлял себя поглядывать в его сторону, просто чтобы убедиться, что тот жив. Когда солнце скрылось за холмами, безумный взгляд Питерсона, а затем и все его лицо, ушли в тень. Если он умрет сейчас, Грейнер по идее не узнает об этом, пока они не доберутся до газовых фонарей, висящих над крыльцом докторского дома. После того, как они почти час ехали молча, прислушиваясь лишь к скрипу повозки, шуму реки и топоту кобыл, стало совсем темно. Грейниру было не по себе среди всех этих веретенообразных силуэтов берез, под тучами, развешанными вокруг желтого полумесяца. Они пугали ребенка, скрывавшегося внутри него. «Сэр, вы как там, не умерли?» «Кто я?» «Не, живой», — ответил Питерсон. «Я к тому, что как вы себя чувствуете? Продержитесь? В смысле, не помру ли я?» «Так точно?» — сказал Грейнер. «Не, сегодня не помру». Вот и славно. А уж я-то как рад. Грейнер почувствовал, что они уже достаточно сблизились, и теперь он может проявить некоторое любопытство. «Миссис Стаут, жена вашего босса. Так вот она сказала, что вас подстрелил ваш же пес». «Что ж, ей можно доверять. Во всяком случае, как по мне». «Да мне тоже так показалось», — ответил Грейнер. «И по ее словам...» По вам стреляла собака». С минуту Питерсон молчал. Затем, прокашлявшись, сказал. «В воздухе веет теплом, чуешь? Как будто тепло прошлой недели призадумалось, а не вернуться ли обратно». «Нет, ничего такого», — сказал Грейнер. «Это просто тепло, скопившееся за день. Но оно уйдет, когда мы взберемся на холм». Путь продолжался, всходила луна. «Так вот», — сказал Грейнер, Питерсон не ответил, может, не услышал. «Вас что, правда, подстрелил ваш пёс?» «Ага. Мой пёс подстрелил меня из моего же ружья. Бывает же», — сказал Питерсон, слегка поёрзав. «Ты не мог бы чуть нежнее править, мистер? А то калиете, знаешь ли». «Это можно», — сказал Грейнер. «Но вас необходимо доставить к врачу, а не то всякое может случиться». «Ну, давай тогда, мчи как пони-экспресс, если хочешь». И все-таки. Не понимаю, как пес управился со стволом. А вот падишь ты. Это был обрез? Уж точно не пушка и не револьвер. Обрез. Поверить в такое трудно, мистер Питерсон. Как это произошло? Самозащита. Грейнер ждал. Прошла минута, Питерсон молчал. «Хватит ломаться», — сказал Грейнер, закипая. «Если собираешься ходить вокруг да около, сейчас остановлю повозку и катись на своих двоих. Валяй, через буйраки». Я везу тебя в город, у тебя дыра в груди. И я задаю простой вопрос. Собака что, стрелять умеет? А ты тут дурака валяешь. Ладно. Питерсон засмеялся и тут же застонал от боли. Мой пес пальнул по мне в целях самозащиты. Вообще, это я собирался его пристрелить. После того, что мне рассказал Кутеней Боб. Индеец этот. Но он сорвался с привязи. А привязал я его как раз, чтобы покончить со всем этим. Питерсон закашлялся и ненадолго умолк. Сейчас я не увиливаю. Мне просто нужно оправиться от боли. Так, а Кутеней Боба ты зачем привязал? И он-то здесь вообще при Да не Боба. Пса я привязал. Кутеней Боба там и близко не было. Мы с ним до этого виделись. Так а пёс что? Я про пса и говорю. Его я привязал. Он сорвался с привязи, и мне к нему было не подобраться. Я подхожу, он отступает. Он знал, что я хочу его прикончить. Из-за того, что мне рассказал Кутаней Боб. Этот пес все понимал, после того, что с ним приключилось. О чем мне Кутаней Боб, индеец этот, и поведал. Псина вдруг стала дико сообразительной. И вот берусь я за ствол, чтобы прикладом прищучить старого сучонка, и вдруг бабах И вот уже я сам на жопе сижу. А вот уже я и лежу, и небо вроде как падает вверх. Меня, мистер Грейнер, подстрелили вот сюда. Питерсон указал на перевязь вокруг левого плеча и груди. «Мой собственный пёс!» Питерсон продолжил. «Всё полагаю потому, что он путался с молодой человеко-волчицей, если, конечно, в ней есть что от человека. Не знаю. Короче, с тварью той. Если, конечно, она была сотворена. Потому что на этой земле есть твари, которых Бог не сотворял». «Путался?» «Да, прошлым летом я как-то впустил пса в дом» потому что он растявкался и все никак не мог умолкнуть. Мне хотелось, чтобы он был рядом. Тогда я смогу его кочергой двинуть, если он еще раз голос подаст. на следующее утро он скарабкался по стене, как медведь по дереву. Вылез в окно и принялся носиться по крыльцу взад и вперед. Потом по всему двору взад-вперед, взад-вперед. А потом сорвался с места и влез. И тринадцать дней я его не видел. Так вот. Так вот Кутуней Боб заехал ко мне некоторое время спустя. Знаешь его? Его на самом деле зовут Бобкэт, рысь, то есть. Бобкэт что-то там. Бобкэт скалоед. Или еще какой из тех умче-кукумче индейских имен. Короче, он заезжает пару раз в сезон. Просит немного денег, понюшку табаку или там воды напиться. Вот он мне и говорит, сам знаешь что. Видели, говорит, поблизости девочку-волка. Показываю ему своего пса. 13 говорю, дней носа не казал, а теперь вернулся одичалым. Едва меня признает. Боб смотрит ему прямо в глаза, пригнувшись, значит, почти до земли, и говорит, «Богом клянусь, тебе лучше его пристрелить. В его темных глазах я это вижу». Запечатлен образ девочки-волка. Он с волками икшался, мистер Питерсон. «Да, тебе следует его пристрелить до следующего полнолуния. А не то он призовет девочку-волка, и ты станешь пищей для волков, а она выпьет твою кровь, как виски». «Думаешь, я испугался?» А то, напившись твоей крови, она станет ходить по дорогам, разговаривая твоим голосом, мистер Питерсон. Вот что он мне сказал. Она подойдет к окну каждого, перед кем ты в чем-то провинился, и твоим же голосом обо всем расскажет. А я и раньше о ней слышал. Эту девочку-волка уже видели, много лет назад во главе стаи. Кузен Стаута приехал из Сетла на прошлое Рождество и увидел ее. Он сказал между ног у нее болталось кровавое мессиво кровавое мессиво спросил грейнер напуганный до глубины души не спрашивай кровавое мессиво да и боб который из кутенеев сказал что это был послед или какая то часть волчьего зародыша вылезшие из ее тела они в христа кстати веруют чего кто кутенеи в христа в ангелов и демонов в тварей всяких которых бог не сотворял человека волков например В любую религиозную нелепицу или дичь, какую услышат и веруют. А еще для них разницы между людьми и животными нет. Человек, койот, медведь — им все едино. Грейнер вгляделся в темноту, лежавшей перед ним дороги, боясь увидеть там человека-волчицу. «Боже милостивый», — сказал он, — «не знаю, смогу ли еще хоть раз проехать ночью по этой дороге». «А я тебе о чем? Спать не могу по ночам», — сказал Питерсон. Полагаю, Господь даст мне сил. Питерсон фыркнул. Девочку-волка Господь не сотворял. Она плод противоестественных желаний человека и волка. Ты пацаненкам когда-нибудь корову насаживал на кочерыжку с друзьями там? Что? Забирался ли ты мальчишкой на пенек, чтобы присунуть корове? Там, откуда я родом, все так делали. Там это не считается противоестественным. По-твоему, человек может обрюхатить корову или волка? «Ты я, кто угодно еще?» Голос Питерсона повлажнел от страха и возбуждения. «По-моему, ночь темнеет, луна полнеет, а твари, несотворенные Богом, существуют». У него как будто горло сжалось. «Боже, как же эта дыра болит, когда кашляешь! Но я рад, что мне не придется пытаться заснуть всю ночь, ожидая, что эта девочка-волк и ее стая придут за мной». «Так а ты сделал, как велел тебе индейц? Пристрелил пса?» «Нет, он пристрелил меня!» Грейнер громко выдохнул. Растерянный, напуганный, об этой части истории он напрочь забыл. Он все вглядывался в деревья по обе стороны дороги. Но той ночью ни одно дитя противоестественной любви не показалось. Слухи какое-то время еще ходили. Шериф опросил нескольких свидетелей, утверждавших, будто они видели ту тварь, и заключил, что все они были честны и трезвы. Руководствуясь их описаниями, шериф пришел к выводу, что речь о самке. Люди опасались, что она вновь нарожает полукровок, еще человека-волков, чудовищ, которые в итоге, по логике вещей, призовут похоть самого дьявола и обрушат на север всевозможное зло. Кутенеи, которые, как известно, придерживались языческих обычаев и суеверий, все до единого падут жертвой сатаны, и лишь очистительный огонь и кровь смогут положить конец тому, что обрушится на долину. Но то были пагубные помыслы праздных умов, и по мере приближения выборов их внимание захватили демоны сребролюбия и склоки вокруг железнодорожных владений, и тайны холмов долины Мойи на некоторое время забылись. 6. Со дня свадьбы четырех лет не прошло, и вот он уже вдовел Грейнер жил в своей времянке у реки, чуть ниже того места, где когда-то стоял его дом. Он жег костры до глубокой ночи, часто засиживаясь до самого рассвета. Он боялся своих сновидений. Поначалу ему снились Глэдис и Кейт, потом только Глэдис. Наконец, когда Грейнер провел в уединенном молчании пару месяцев, ему снился один лишь костер, как он поддерживает огонь перед сном. Силуэт его руки и обугленный конец сосновой палки, который он использовал в качестве кочерги. И, обнаружив наутро лишь серый пепел и головешки, он удивлялся, ведь в его сне всю ночь горел огонь. Еще три года спустя он жил в своей новой хижине, стоявшей аккурат на месте предыдущей. Теперь по ночам он спал беспробудно, и часто ему снились поезда. И часто один конкретный поезд, в котором он ехал. Он чувствовал запах угольного дыма, а мимо проносился мир. А потом он стоял посреди этого мира, и звук поезда стихал вдали. В этом было что-то неуловимо знакомое. полунамёк из детства. Бывало, он просыпался под тонущий в долине шум поезда Спокан Интернейшнл и понимал, что его-то он и слышал во сне. Как раз от такого сна он проснулся в декабре, в его вторую зиму в новой хижине. Вот поезд идет на север, вот поезд прошел. Он снова был ребенком в чуждом ему мире. И это пугало, мешало заснуть. В темноте Грейнер оглядел свое жилище. Кровельные работы он уже закончил. Врезал окна, поставил две лавки, стол и пузатую дровяную печь. Спали они с рыжей собачкой по-прежнему на подстилке. Но в остальном этот дом почти ничем не отличался от того, в котором они с Глэдис и малюткой Кейт когда-то были счастливы. Вероятно, осознание именно этого факта здесь и сейчас, в темноте, после ночного кошмара и вызвало к жизни Глэдис, точнее, ее дух. За несколько долгих минут до того, как она появилась, он почувствовал ее присутствие в комнате. Безошибочно ощутил, когда же с закрытыми глазами различил бы фигуру того, кто встал напротив окна, перекрыв ему свет. Правой рукой он коснулся собачки, вытянувшейся рядом. Она не гавкала, не рычала. Но Грейнер почувствовал, как вздыбилась и застыла шерсть у нее на спине, когда явление стало не просто ощущаться в комнате, а обрастать чертами. Поначалу лишь зыбкое свечение, как от оплывшей свечи, и вот оно уже приняло форму женщины. Она мерцала, свет колыхался. Вокруг нее трепетали тени. Это была глейдис точно она. Бликующая, ненастоящая, как человек на киноэкране. Она ничего не говорила, но каким-то образом передавала свои чувства. Она скорбела по дочери, которую не могла найти. А без этого она не могла почить в Иисусе или упокоиться в лоне Аврамовым. Ее дочь не перешла в мир духов, а затерялась здесь, в мире живых. Одинокое дитя в горящем лесу. «Но лес не горит», — сказал он ей. Глэдис не слышала. Она вновь переживала свои последние мгновения. Лес пылает. У нее всего минута, чтобы собрать кое-какие вещи и с ребенком на руках выбежать из хижины, пока холм обволакивает дымом. Все, что она похватала, теперь казалось ей ничего не стоящим, и она выбрасывала одежду, ценные мелочи, а жар гнал ее к реке. Когда она добралась до края утеса, в руках у нее остались лишь Библия и красная коробка шоколадных конфет. То и другое она прижимала к себе локтями. Ребенка она держала на руках у груди. Она остановилась и уронила конфеты и тяжелую книгу, пока привязывала ребенка к переднику. И вот она снова готова их подобрать. Чтобы удержать равновесие, спускаясь по каменистому холму, Ей требовалась одна свободная рука, и она выбросила Библию, а не конфеты. Это обнажившееся безразличие к Богу, к Отцу Всего Сущего, ее и погубило. В 20 футах над водой она споткнулась о камень и в следующее мгновение сломала спину о валуны внизу. Ноги у нее онемели, она не могла ими пошевелить. Она лишь теребила узел на переднике, пока ребенок не освободился и не пополз по берегу чтобы, пусть хоть какое-то время, побороться за жизнь. Вода ласкала Глэдис, и вот уже эта нежная сила стащила ее вниз, завладела ею. Глэдис утонула. Одну за другой из лужиц и из-под камней малышка подбирала разбросанные шоколадки. Восьмидесятифутовые ели, высевшиеся над водой, прогорев, падали в ущелье. Иголки на ветвях полыхали и испускали дым как пиротехнические змеи, объятые пламенем верхушки шипели, касаясь поверхности реки. Глэдис плыла мимо уже не по воде, а над ней, и видела все происходящее в мире. Мох на кровельном гонте ее дома скукожился и задымился. Бревна в стенах раскололись с треском, похожим на выстрелы из крупнокалиберного оружия. Журнал, лежавший на столе у печки, скрутился, потемнел, вспыхнул. Страница за страницей спиралью поднялся вверх и улетел, пылая и кружась. Единственное стекло в хижине разбилось в дребезги. Занавески начали чернеть по краям. На полке над дымящейся кухонной лоханью растаял воск на банках с помидорами, бобами и канадской вишней. Внезапно в доме зажглись все лампы. На столе взорвалась банка соли с металлической крышкой, и вся постройка вспыхнула, как спичечная головка. Глэдис все это видела, и теперь, благодаря ей, он тоже знал. Смерть лишила ее будущего. Жизнь лишила ее дочери. Кейт выбралась из огня. Выбралась? Этого грейнер не мог понять. Какая-нибудь семья, жившая ниже по течению, спасла его малютку? Но как им это удалось? И что, никто не узнал? Такой странный и счастливый поворот событий уж точно попал бы в газеты. Попало же в Библию то, что случилось с Моисеем. Он произнес это вслух. Но слышала ли его Глэдис? Была ли по-прежнему с ним? Он больше не ощущал ее присутствие. В хижине было темно. Собака затихла.